парапсихологических лабораторий, молодые дарования поразили исследователей удивительными способностями, читали запечатанные письма, двигали столы, гнули ложки. Их триумфальные эксперименты продолжались четыре года, пока на пресс-конференции специально созванной Для демонстрации необычайных способностей экстрасенсы не признались, что все их чудеса – фокусы. Что же касается физиков, проверявших Геллера, то Рэнди пишет, что проверка делалась весьма неквалифицированно и небрежно. Он отмечает, что служители науки – С их прямолинейным мышлением одурачить совсем не трудно. В таких случаях надо приглашать опытного иллюзиониста, но не любого, а именно такого, специальностью которого является данная группа трюков. Кстати, о том, что ученых легко одурачить, говорил и знаменитый разоблачитель медиумов доктор Вудд. когда его спросили, как объяснить, что такие одаренные ученые, как Фламарион, Крукс, Хислоп, Лодж и некоторые другие верили, я оказывались одураченными мошенниками, спиритами и медиумами, то доктор Вуд ответил, «Настоящие ученый, — сказал он, — привык исследовать неизменные законы природы, хотя бы они были сложными и трудноуловимыми. Он может выполнять точные количественные исследования. Когда же надо перехитрить уловки человеческого ума, где нет необходимых законов, и все может быть подобно к обстоятельствам, ученый, неискушенный в искусстве выслеживания обмана, несмотря на свой ум и скептицизм, легко становятся жертвой. Здесь очень хорошо оправдывается старая пословица, «Чтобы поймать вора, надо самому быть вором». Но вернемся в наши дни. Фокусником называет Фурю и известный израильский иллюзионист Даниэль Абельман. Он утверждает, это верно, что я делаю то же, что и Ури Геллер. Он все-таки фокусник, и многие ошибаются, усматривая в его проделках нечто сверхъестественное. Это всего лишь трюки. Когда же, беседовавшая с Абельманом корреспонденткой издания «Ваш Иерусалим» Кэрен Добрин сообщила, что в Израиле есть свой экстрасенс, также способный гнуть ложки на расстоянии и читать мысли, то Абельман и его назвал фокусником. Дальше приводится фрагмент статьи Кэрен Добрин. он взглянул на меня своими пронзительными зелеными глазами, а почему бы вам не позвонить Роне Маркусу и не предложить ему встретиться со мной? Ручаю, что смогу повторить все его трюки, и ложки гнуть, и читать мысли, и даже вести машину с завязанными глазами. Он любит называть это телепатией или телекинезом, а я лишь даю этому другое название. «Вы несерьезный человек», — сказала я. В ответ он пододвинул ко мне телефон. «Вот видите, он откажется со мной встретиться, готов съесть собственную шляпу, если...» Не докажу, что Маркус обыкновенный фокусник. Когда Рони Маркус снял трубку,